Глава шестая. Подготовка. «Дэмиен, тебе силы-то хватит на такой сложный магический акт», — с беспокойством спросила Мея Реали, когда мы подошли к берегу моря. Конечно, хватит, сказал я, принимая облик человека и включая интуицию. Так, готово. Касаясь руками воды и снова сливаясь с морем, мой интуитивный зор заскользил навстречу захватчикам. Магия воды, работая в паре с интуицией, позволила мне увидеть гораздо больше, нежели для случайной вспышки инстинкта Тайсиана. Как я и предполагал, один из кораблей был заставлен жертвенниками, а его трюмы забиты рабами. Другие корабли тоже мало радовали. Экипаж, из которого они состояли, был весьма умелыми воинами-лучниками. Но довольно. Я и так подкрался очень близко, как бы меня не засекли. Я вышел из транца, Мия взяла меня за руку и помогла встать. «Ну и что там?» — взволнованно спросила она. «Как я и думал, корабль набитый магами крови. Если орки встретят это сами, то у них нет шансов. Пошли в деревню. Мне надо им кое-что сказать. Уже из покол веков наши храбрые воины защищали собой старый свет. Ни одно войско не смогло пробить наши рубежи, вещал Гнехан с небольшой возвышенности. И теперь, когда на нас плывёт новый враг, мы не отступим. Мы одолеем их, как побеждали многих до них, и сделаем это сами. Моя команда стояла в стороне и без особой радости смотрела на Гнехана. С другой стороны лежал Харгас, Если с нескладительно поглядовал на капитана, дракону было позволено ненадолго остаться в деревне. Можно подумать, ему это было больше всех надо, мелькнуло у меня в голове мысль. Но за своё пропитание он должен был отвечать сам. Впрочем, его это не беспокоило, так как старшие драконы возрастом более 500 лет имели замедленный метаболизм, и это давало им полезное свойство наедаться впрок, что он наверняка и проделал перед тем, как отправиться сюда. Я прошёл мимо стоящих орков в лесной возвышенность и самым бесс церемонным образом прервал гнев Хана. "Многие от такой наглости разину льерты, но я изо всех сил борясь со смущением от такого неустойственного поведения, заставил себя говорить. Приношу извинения за свою бестыремонность, но я обязан донести до вас следующую информацию", сказал я, многократно усилив свой голос магии и иллюзий. "Мне удалось снова проверить корабли врагов, и, к сожалению, вынужден сообщить, что один из них до отказа нагружен магией крови. Какие те знать, что это означает. Подпоёт корабль с ними, они сделают несколько жертвенных приношений, и все, слышите все, без исключения будут в их власти. Не будет честного боя. Вы как безвольные куклы пойдёте на их жертвенники. Вот какое будущее вас ожидает. Я предлагаю вам свою помощь не для того, чтобы унизить вас. Я владею магией, которая противостоит магии крови, магия слёз. Но она всего лишь уравняет шансы. Я предлагаю вам свою помощь только для того, чтобы у вас был равный и честный бой. Поймите, сейчас вам нужны все силы, иначе вас ждёт нечто худшее, чем смерть в бою, смерть от ритуального ножа. Вы этого хотите? Несколько секунд стояла тишина. Даже Гнегхан, собиравшийся столкнуть меня обратно вниз, стоял и молчал. Затем в толпе послышались крики. Нет, такой судьбы нам не надо. Раз он так говорит, так пусть делает. Так может и дракон нам поможет. Да, точно, дракон, ты нам поможешь? Я стоял и поражённо наблюдал, как орки обступили дракона и просили у него помощи. Вот уж действительно, правильная мотивация творит чудеса. Более унизительной смерти, чем от ритуального ножа, для этих бравых воинов на свете не существовало. Так что неудивительно, что они всеми силами пытались её избежать. Когда я слез с камня, и пошёл к своей команде, и меня нагнал Гнекхан. «Глаголишь ты, парень, красиво!» — процедил он, подозрительно на меня поглядывая. «А вот скажи мне, не слишком ли смело говорить, что в одиночку сможешь сдержать целый корабль магов крови?» «А это законный вопрос, Дэмен!» — Вогнер посмотрел на меня. «Ты парень одарённый, но полсотни магов крови — это полсотни магов крови. Как ты планируешь их сдерживать?» Я создам пентаграмму конвергенции для того, чтобы увеличить свою силу, принялся пояснять я. Кроме того, я приму водное обличие. Такое перемножение создаст огромный магический эффект. Помимо этого, каждый акт магии крови требует саму кровь, а кровь, своя или чужая, имеет свойство рано или поздно заканчиваться. Магию же слёз можно творить практически непрерывно. Так что да, задача вполне посильная. Дэймен А ты помнишь, что с тобой случилось когда-то в прошлый раз, пытался использовать облик водяного духа? спросила Арель. Конечно, я это предусмотрел, сказал я. Мия, мне кажется, я знаю, как ты могла бы задействовать свои навыки. Могу ли я просить тебя удерживать мой разум в сознании, пока я буду в водном облике? Конечно, можешь, с готовностью сказала Эльфийка, явно заинтересовавшись. Мне такая задача вполне по силам, я справлюсь. На том и порешили. Прочие орки без устали готовились к наступлению, и к моим предложениям о помощи стали относиться более благосклонно, а работы хватало. Прибывало всё больше орков, и всех надо было размещать, кормить. Оружие и доспехи, на зиму упрятанные подальше от влаги и ржавщины, также требовалось приготовить, начистить и наточить. Несколько умельцев даже умудрились сладить требушет и собрать несколько подходящих камней. К концу четвёртого дня в комнатке, которую мне выделили Грег и Глема, Начивал ещё трое орков. Вопреки распространённым стереотипам, по ночам они совершенно не храпели, так что спокойно спать ночью ничего не мешало. У одного из них была татуировка птица Феникс на груди. Забег, увидев мой любопытный взгляд, гордо пояснил орк. Затем последовала история её получения, в течение которой все разговорились и познакомились. Они с огромным интересом выслушали мои приключения, а потом один из них спросил: "Скажи, А тебе-то какой резон сообщать архипелаг? Тут твоя родня или друзья? А чем, собственно, вызван такой вопрос? Осторожно поинтересовался я. Интересно. Обычно мы сами всегда отражаем все набеги, а тут такая настойчивая помощь со стороны, заметил орк. Ну что ж, отвечу. Орки, с которыми я встречался ранее, произвели на меня очень хорошее впечатление. Ну, за небольшим исключением, уточнил я. «Да, с этой поганой троицей ты нам здорово услужил, что и говорить!» Орк протянул мне руку, и я растерянно её пожал. «Знал бы ты, сколько они нам крови попортили!» «В любом случае, мне противно даже допустить, что маги крови поведут кого-то на жертвенники, как безмозглый скот. Да и чего грехотеть! Мне ненавистна сама мысль о том, что где-то творится магия крови. Я был наделён великим даром магии слёз». Так не для того ли, чтобы нейтрализовать магию крови везде, куда дотянусь? Сильный ответ, сказал орк с Фениксом, снова пожимая мне руку. Заслуживает уважения. За 2 дня до вторжения случилась огромная радость. В деревню прибыла необычная делегация. Возглавляла её эксперт телепортант Кая Хинаки, преподаватель университета и моя бывшая коллега. Сопровождали её Кэла, Дрок, Дред и еще четверо незнакомых мне орков, вернувшихся для того, чтобы помочь своим родичам обороняться, и также Сайраш. Когда Каэла получила сообщение о том, что на одном из островов появился Таисиан, маг воды, предсказавший великое нападение, она не поленилась разыскать Сайраша и позвать его с собой. Как выяснилось, орки попросили милорда-ректора отпустить их домой и посодействовать тому, чтобы это произошло быстро. Ввиду этого Ханья временно приостановила занятия и помогла всем добраться до архипелага. Наконец-то. Наконец он стоит передо мной, опуская в пол виноватые жёлтые глаза. Наконец-то я могу подойти к нему, обнять его и сказать самое главное. Прости меня, друг мой. Прости за то, что усомнился в тебе. Прости, что поверил в эту мерзкую ложь, шептал я, обняв его так сильно, как никогда ещё никого не обнимал. И ты прости меня, прошептал он, обнимая меня в ответ. Как же больно было жить всё это время, зная, как ты страдаешь. Как я рад, что этот груз наконец спал с моих плеч. На нас никто не смотрел, да и нам был совершенно безразличен окружающий мир. Мой друг снова со мной, а это значит, что теперь мы сокрушим всё, что попытается нас разлучить. За день до вторжения меня посетила ещё одна интересная мысль. Разыскав капитана Гнегхана, я спросил его: "Скажи, пожалуйста, Гнегхан, Мне такую вещь. Требушет это, конечно, хорошо, и свою роль он ещё сыграет, однако было бы неплохо иметь и взрывчатку. Имеется у вас такая? Разумеется. Ты что же думаешь, порки настолько отсталый народ, что даже порох делать не умеют?» — выркнул он. «Тогда у меня просьба. Набейте ему один бочонок и присоедините к нему фитиль и верёвочные ручки. Если у нас есть дракон, то он может с воздуха сбросить на них бочку со взрывчаткой». Если нам повезёт, таким образом мы уберём один из кораблей. А во чему только один? спросил Гнекхан. Боя мы не боимся, но если есть возможность, потому что у них полный корабль магов, которые более, чем наверняка, умеют быстро соображать, покачал я головой. И как бы внезапны и эффективны не были такие сюрпризы, срабатывать они будут только один раз. Да, здесь ты, наверное, прав, кинул орк, почесав затылок. Хорошо, на кораблях должно было ещё остаться Завтра всё будет готово.